Значит, защита в основном магическая. Его пасть оскалена, язык окрашенный в красный цвет, высунут. Горлышко вазы закрывает высокий головной убор, украшенный резным цветочным орнаментом. На груди льва в трех картушах начертаны тронное и собственное имя Тутанхамона, а также имя Анхесен Паамон. Эта ваза входила в состав коллекции, привезённой в Советский Союз из Каира. Интересное и другое произведение прикладного искусства, обнаруженное в кладовой. Это небольшая, высотой всего 13 см, серебряная ваза, которой придана форма плода граната. Ее опоясывает посредине чеканный узор, образованный Васильками и листьями оливы. Вокруг горлышка вьются гирлянды из цветов мака и лилии. В кладовой хранились также игральные доски, хотя некоторые детали их, кости и пешки Родители забросили в переднюю комнату. Доски различались по размерам, ими снабдили умершего фараона не только потому, что они составляли его личную собственность и подобно другим вещам должны были служить ему в загробном мире, но также в силу каких-то не совсем для нас ясных мифологических представлений, о которых упоминается в одной из глав Книги «Мертвых». Одна из этих игральных досок, самая большая и, пожалуй, наиболее примечательная, демонстрировалась у нас на выставке. Она имеет длину 53,5 см и установлена на столике из черного дерева с выдвижными ящиками, где хранились фигурки и игральные кости. Все они не сохранились, но, судя по тем, что уцелели, изготовлены из золота, серебра или слоновой кости. Современно игральной доской служила столешница, разделенная на 30 клеток по 10 в каждом ряду. Ящики и бока столика опоясывает полоса позолоченного иероглифического текста, содержащие титулатуру и имена фараона. Столик укреплен на подставке, сделанные в виде маленького стула с ножками в форме львиных лап, стоящего на полозьях. Когти лап и помещенные под ними подушечки также позолочены. Как называлась эта игра и каковы были ее правила, неизвестно. Мы знаем лишь, что игроки получали по пять пешек черного цвета и белого цвета. Они передвигались в зависимости от количества очков, определяемого с помощью двух игральных костей. В кладовой сохранились опахало, скипетр и всевозможные посохи и трости. Апахалу, как известно по множеству изображений, всегда несли за фараоном или держали за его спиной, когда он восседал на троне во время приемов или официальных церемоний. Должность апахалу Носса считалась одной из высших в придворной иерархии. От самих апахал из страусовых перьев, которые были укреплены на длинных шестах, завершающихся полукруглыми пластинками, ничего не осталось, они рассыпались в прах. Верхушкам придавалась обычно форма цветка лотоса. Они вырезаны либо из слоновой кости и тогда отделаны резьбой, цветным узором и позолотой, либо из черного дерева, покрытого листовым золотом. Одно из эпохал последнего вида примечательно. На нем выписаны все тронные имена и титулатура Эхнатона и выгравированы два картуша с именами Атона Пипетров в Египте существовало несколько видов. Обнаруженный в Курдовой принадлежит к типу сехем. Обычно фараоны держали его в руках при жертвоприношениях. Он невелик, 52 сантиметра, и сделан из дерева, обитого массивным золотым листом. Его украшают чеканный орнамент и инкрустации, выполненные техникой перегородчатой эмали. Иероглифическая надпись из золота и синего фаянса гласит: Прекрасный бог, возлюбленный, чей ослепительный лик подобен сияющему Атону, сын Амона Тутанхамон. Таким образом, этот скипетр еще одно ценное историческое свидетельство о том кратком периоде, когда культы этих обоих богов сосуществовали. На оборотной стороне изображены приносимые в жертву связанные быки. Шкипетр этот экспонировался на выставке. Трости и посохи представлены большим количеством экземпляров различных типов и форм. Картер высказывает предположение, что Тутанхамон даже специально